Вечером в переулке стало тепло и темно, как между ладонями. Кушеточные пружины скрипели. «Беспокойно!» — умирал граф. «Уже неделю тому назад у него был разработан подробный план мести молодым людям. Это был целый арсенал обычных домовых гадостей». Жалоба в Домоуправление Нашкарлато, Пружанского и Толмудовского с указанием на то, что они разрушают жилище. Анонимное письмо в канцелярию ВУЗа за подписью «Друг просвещения», где три студента обвинялись в Чубаровщине и садомском грехе. Тайное донесение в милицию о том, что в комнате вузовцев ночуют непрописанные подозрительные граждане. Граф был в курсе современных событий, поэтому в план его было включено еще одно подметное письмо в университетскую ячейку с туманным намеком на то, что партиец Толмудовский вечно практикует у себя в комнате правый уклон под прикрытием левой фразы. И все это еще не было приведено в исполнение, помешало костлявая. Закрывая глаза, граф чувствовал ее присутствие в комнате. Она стояла за пыльным славянским шкафом. В ее руках мистически сверкала коса. Могла получиться скверная штука. Граф мог умереть неотмщенным. А между тем оскорбление надо было смыть, Предки среди земского всевозможные оскорбления смывали обычно кровью, но залить страну потоками молодой горячей крови Шкарлата Пружанского и Талмудовского граф не мог. Изменились экономические предпосылки. Пустить же в ход сложную систему доносов было уже некогда, потому что графу оставалось жить, как видно только, несколько часов. Надо было придумать взамен какую-нибудь сильно действующую, быструю месть».